О причине раздора между ними Алексей догадывался. Он помог подняться съежившейся в углу женщине, уложил ее на кровать. Из-под разорванного на плече платья виднелись сине-красные ссадины. Нилов намочил полотенце в холодной воде, положил на рану. Разбитые пальцы рук обработал зеленкой. коростерев успокоился молча следил за тем как нилов ухаживает за татьяной она тоже перестала плакать лежала прикрыв распухшие веки он накрыл татьяну одеялом коростелё разлил водку пригласил алексея спасибо сосед за угощение отказался Нилов но мне еще в город ехать а мне что с ней оставаться угрюмо косясь на татьяну спросил коростелёв А как иначе ваня вы муж и жена что-то так разошелся мог покалечить ее а эта тюрьма лучше в тюрьму чем видеть ее проделки я уже давно замечал доверить да и не хотел К крестелёв глотком опрокинул рюмку я ее стербум на кухне поймал «Сука, уже по собачье он запнулся сплюнул в сторону Нилов поднялся из-за стола попросил крестелёва и иван я обоих вас понимаю я не раз тебя слушал помогал как мог подчинись и ты мне он дружелюбно положил ему руку на плечо приляк отдохни сегодня завтра разберетесь он вышел из комнаты не закрывает за собой плотно дверь пока стирал рубашку чистил форменную одежду мельком поглядывал на костелёва но Тот поначалу тихо разговаривал сам с собой, а вскоре и вовсе уснул. Алексей уложил его в постель, посмотрел на Татьяну. Она не спала, плакала, уткнувшись лицом в подушку. «Возьми себя в руки», — попросил он, — «слезами горю не поможешь». Через полчаса Нилов гулял с Катериной по вечернему городу. Они так увлеклись выбором пейзажей для съемок, что незаметно для себя перешли на «ты». Катерину удивило, что Алексей отлично владеет фотоаппаратом. Не удержалась, спросила: Наверное, в милиции работают лучшие мастера фотодела, чем на журфаке. Нет, улыбаясь ответил Алексей. Наши мастера-перты в основном фотографируют предметы как доказательства. И не надо вкладывать душу в съемку. это тебе как будущему журналисту творческой натуре кадров нужно насыщать истинной эстетической красотой сохранять художественность правдивость выразительность стараться поймать динамичность объекта Катерина остановилась внимательно посмотрела в глаза алексею кто тебя этому учил спросила она мама и жизнь ответил алексей мама у учит ребенка жизни независимо от его желаний, а жизнь заставляет человека учиться самому. «Расскажи мне о себе», — попросила Катя. Нилов помолчал немного. «Моя жизнь похожа на тысячи, а может и больше, жизней деревенских мальчишек. Они закаленные физическим трудом, с детства грезят, фантазируют о своей судьбе, И с каждым годом их мечты прессуются в такой сгусток энергии, что, когда он переступает порог совершеннолетия, с огромным желанием и силой воли стремятся достичь своей цели. Правда, у каждого она своя. Мне, например, нравится помогать людям, защищать их, и животных, и насекомых, и растения. Каждое живое существо нуждается в этом. Алексей легко сжал Катину руку. Ее нежную ладошку хотелось прижать к губам и целовать. Целовать и целовать, не обращая внимания на прохожих. «Алеша, ты любишь осень?» – тихо спросила Катя. «Еще бы!» – ответил он. «Это мое самое любимое время года. Вот послушай. Уведи меня осень на зарю перелесками». Завлекив хороводы белоствольных берез, Где на тонких березах дорогие подвески, Тихо трогает первый несмелый мороз. Дай мне всласть надышаться дурманящим воздухом, Зачаруй и оставь одного у реки, Дай увидеть, как солнце, веря в добрые росказни, щедро сыпнет ладонью на волну медики. Словно хочет вернуться, не желая расстаться ни на день, ни на ночь с этой дивной землей. Развиши мне, пожалуйста, взять с собой для богатства желтый лист, что кружит и кружит над тобой. Катя взглянула на него, понимая всю степень его вдохновения. Искорка понимания и разгорающейся любви пронзила обоих. Им хотелось слышать голос друг друга, идти рядом по жизни и говорить о самом важном. Что если у человека нет любви или надежды на любовь, бессмысленно работа и невыносима жизнь. Ему ни почем человечества идеалы, он не способен дарить добро людям, творить и жить. Если нет у человека любви, значит, у него нет источника тепла и энергии. Это была не сказка и не сон. Это была явь. И только осень могла понять их, целующихся посреди улицы. В ночном лесу было тихо. Казалось, все вокруг замерло. Трава, листва, птицы, звери. Ни шороха. Даже звезды на небе и те застыли. Лисичкин посматривал на поляну, где лежал труп незнакомца. Прижимался к дереву. Безысходность ситуации, в которую он попал, наконец-то немного рассеялась. С жадным на деньги Песковым удалось договориться пообещать ему загородный дом, переписанный на тетку, и квартиру, подаренную Ермоленко. Счас главное выиграть время, рассуждал он. Пусть видит, что я очень сожалею, виноват перед ним и готов отплатить всем, что он пожелает. Захотел загородный дом с квартирой забирай. Ему не жалко было жилья. За это время пока песков будет переоформлять или продавать его, главное чтобы следствие ему не помешало. Лисичкин рассчитывал на удачу, ему позарез нужен был мобильный телефон. Один его звонок володя Плющу или карарасевву в Москву и его освободят, и тогда уж перед ним пес будет стоять на коленках просить прощения. Ну, а если по каким-то причинам не удастся с ними связаться у него, в запасе есть еще один человек, занимающий высокий государственный пост. Этот не отступит мерёртвой хваткой цепится в горло пса. Этот знает чего хочет и будет стараться изо всех сил его освободить. Ему нужны деньги, много, очень много. Лис зло дернул к себе длинную цепь, которые пристегнули его наручниками, расёр руку. По-прежнему болела голова. Вокруг раны на волосах образовалась кровяная корка. Он прислонился к дереву, почувствовал затылком шероховатую холодную кору. Вроде бы стало легче. В легкой полудреме его охватила нервная дрожь. Он открыл глаза, прислушался. Послышался хруст сухих веток, шерест листвы. ная дрожь постепенно стала переходить в какой-то лихорадочный озноб и он бессознательно поднялся с земли начал ссматриваться в темно-синие проемы между деревьями не заметив ничего подозрительного лисичкин успокоился смелее огляделся вокруг утешая себя что страхи ему приснились он вновь впал в задумчивость в легкую дрему когда опять вздрогнув от шороха на поляне, проснулся, почуял зверя. Присутствие волка ощущалось все отчетливее, зверь шел на запах крови. Дрожь в теле усилилась, участилось сердцебиение. Животный страх овладел человеком, когда в серой ночной пелене он увидел с десяток волков, бегущих по поляне. В ужасе Лисичкин вскочил с земли, обхватил руками ствол и цепляясь ногами за шершавую кору ели вскаракался на первый сук звон цепи остановил бег зверя